«Эпилог. Ты же знаешь мою ситуацию. Ты же обещала найти отца Клары. И сколько лет уже прошло?» Разрывается трубка голосом Алмы. «Подумай о дочери», — вздыхаю. «Ей же нельзя в Айо. Она уже взрослая, побудет немного сама. Мне когда-то надо и о себе подумать. Годы проходят. Ты-то свою личную жизнь устроила. Ты обещала посодействовать с лекарством. И все тянешь. Уже сколько лет тянешь?» Нет лекарства, Алма. Не прошли испытания. Вот если экспедиция будет успешной, небось для своих детей все есть. Всегда думаешь только о себе. Сама же меня звала, а когда дело... У тебя был шанс переехать. Ты же императрица. Неужели сложно найти мужчину, который не откажет тебе и с радостью женится на твоей подруге? Если не сложно, найди. Того, кто готов взять тебя с ребенком. «Посодействую, чем смогу». «Ты-то себе уже нашла!» — шипит. «Вечно умеешь лучше всех устроиться». «Я занята. Будут новости?» — сообщу. Вздохнув, без сожалений кладу трубку на рычаг. Телефон — первое, что удалось провести на территории Айо. Время от времени он даже работает без перебоев. И иногда я жалею, что оставила свой номер давней знакомице. Даже Ванессия, после всего, что с ней случилось, успокоилась, замуж вышла. А у этой, как всегда. Едва отношения между Йованом и Айо немного сгладились, большая волна нереализованных женщин ринулась сюда. И Алма пыталась, но выяснила, что у Клары от местного излучения появляются те самые деструктивные узоры. Медкабина давно изношена, лекарств не хватает, Воспроизвести даже на базе Ювана такие фантастические технологии не удается. С Шаматри пока продвигается сложно и медленно. Оказалось, находить точки соприкосновения гораздо тяжелее, чем при обучении. Там были четко проставлены цели и задачи, а тут редко кто из созданий наставников, как Авиния, набрал необходимый уровень осознанности. Но даже с ней не всегда можно общаться. А ведь Шаматри — единая энергетическая система, этокий энергетический конгломерат, наполняющий нашу планету. Иногда просто не понимаем друг друга, хоть расшибись. Тогда слишком глубоко осознаю, они не люди, слишком не люди. Шаматри познает себя, мы — ее. Хотя к моему мужу черная Мара по-прежнему испытывает определенную слабость. Дарсаль с Лексием со всех сторон изучили замки, что были на аурах у меня и Пенни. Подозреваю, моим Атуурваном руководило не только желание помочь девочкам, но и впредь защититься от того, что слепой может проглядеть. Техника по-прежнему плохо переносит Айю. Однако мы не сдаемся, работаем в этом направлении. Предметом моей гордости стал личный гравикар с личным водителем Ераем. Пару лет назад он официально поступил к нам на службу, когда выяснилось, что ума Дарсаля способен очищать и даже помогать сменить полярность. Немногим слепым хочется оставаться темными. Большинство все же предпочитают стремиться к пеплу ума. Но самое главное – удалось установить какой-никакой контакт с цивилизацией. Завтра в дорогу. Я так давно хотела выяснить хоть что-то о своих родных. Жив ли кто из них? Узнала только, что родилась на праматери-земле. Дарсаль долгое время разрывался, лететь ли со мной или остаться с Реем, Терой и домаром Впрочем, Рей на удивление серьезно относится к тому, что ему предстоит стать императором. В отличие от Дамара, он спокойный и усидчивый датерра вполне способна построить обоих братьев вот кому досталась ощутимая лидерская сила бабушка рядом опять же даже две если считать эторесию пенни с базиром присмотрит они часто приезжают из загородного со своими отппусками дворец на ушах стоит и стражи все таки не могу не признать насколько здорово иметь воинов в которых я полностью уверена Те из моего давнего отряда, с моей меткой, вставшие на мою защиту даже перед императором. С ними я могу оставить детей без страха. Ну, почти. Хотя сейчас, пока наследник не достиг совершеннолетия, императрицы подчиняются обе гвардии. И слепая, и зрячая. Но доверить детей только тем, первым и единственным». Воспоминания о взбунтовавшейся шаматри иногда приходит ко мне в кошмарах. Как и змея, подшедшая против воли Ивена. Вместе с гнетущими мыслями, что не появись я на этой планете, возможно, все оставалось бы без изменений. Еще долгие века. Почему-то именно моя, иная энергия спровоцировала новый уровень контакта. Тарсаль обычно обнимает крепко убеждает что я тут ни при чем, просто совпало множество факторов, включая попытки инопланетян изучить нашу Шаматри, взаимодействовать с ней. И что без меня род императора вовсе мог вымереть, уничтоженный собственной убийственной силой. Не хочется ему верить. Тень никогда не выходила у него из подчинения, и ни у кого, чей ума изначально чист. Ни одна боевая техника не выходила. Откаты — это всё, чем может отвечать им Шаматри. А на уровне пепла, как говорил ещё Эрмирий, даже откатов не бывает. Но мы оба понимаем, насколько важно обучить Рея владеть обеими сторонами своей силы. Лишаться контроля над Шаматри опасно. В древности, когда люди Земли только нашли проход сюда, она была чистой энергией, которую стремились использовать. И лишь благодаря взаимовлиянию, достижению уровня пепла стали появляться наделенные определенной долей самосознания создания, которые развивались по-своему. Без них не будет нашей силы. Без нас не будет их. Мы вынуждены искать компромиссы. Наставники Астара тяжело идут на уступки. По крайней мере, на данный момент удалось выбить для учеников свидание с родными раз в год при условии хорошей успеваемости. Учителя и тут решили сделать стимул. И дети с небольшим уровнем способностей находятся под наблюдением, но в Астар на учебу уезжают только с разрешения родителей. А также провели эксперимент. Для Ирмы с мужем и еще двух родительских пар, которые категорически не хотели отдавать детей и всеми средствами умоляли оставить. Под присмотром Дарсаля Лекси попытался повторить мой замок на ауре. Наблюдаем, что из этого выйдет. Правда, сдается мне, с мальчишками такой вариант не прокатит. Чем ближе к переходному возрасту, тем сложнее им справляться с бушующей энергией. Даже мне видно. Дарсаль понемногу, как может, обучает и меня. До его уровня, конечно, далеко, но эмоции отличая неплохо иногда и через телефонную трубку. Шри Белла долгое время не хотела идти на примирение, оплакивая Иллариандра с заретронилом. Какую-никакую а семью. Однако, когда болезни стали слишком одолевать, согласилась поучаствовать в экспериментах с Шаматри. И даже удалось достичь неплохих результатов. Графиню Вейлис после всего случившегося я видела лишь однажды на похоронах и Лориандра, и Заритронила. Воспоминания о скорбной процессии до сих пор вызывают у меня мороз по коже. Первый навечно остался в родовом склепе рядом с верховным Атаурваном и личным стражем, хотя об Ивене было больше всего споров. Второго увезли в загородное. Прощание с Терой в Астаре получилось тихим. Графиня на нем не появилась. Дарсаль сказал, что, лишившись своей силы, она становится все более невменяемой. Наставники не отпускают ее, присматривая. Очень надеюсь, что не пытаются разработать очередной запасной вариант. Впрочем, тут остается полагаться только на Дарсале. В заботах о государстве времени совсем не остается. Пришлось полностью менять людей. Хорошо, со многими я успела наладить отношения, пока была женой императора. Мы с Дарсалем долго подбирали команду, отдавая предпочтение молодым и хотя бы относительно чистым аурой. Но ведь опыт тоже необходим, без него никак. Из прежних, пожалуй, оставили лишь эра Юрая. При всей его неприязни ко мне он специалист своего дела. Да и с женой, на удивление, хорошо сложилось хотя поначалу он долго на меня злился. Все не мог простить заплаченный за первую девушку выкуп. Если бы я раньше знала, что женщин в Юване они фактически покупают. Мне это представлялось, выкуп дают только за императрицу. Еще Тайера Демна, сына старика Хармаса, что помогал нам со школой, пригласили в советники. Молодые энтузиасты всегда нужны. А вот сам Хармас, Лиссант Берлис и Колин Аарн, три у распутных казначеев, отправились в отставку под подвывание Хельты. Не скажу, чтобы меня мучили хоть малейшие угрызения, когда я отказала ей в просьбе о разводе. Впрочем, когда она ушла от мужа, содействовать в поисках тоже не стала. Как и в поисках сбежавшей от бесстыжей палми Шарасы с Ангой. Судья Брон после сердечного приступа так и не оправился. Заступаться за бывшую фаворитку и служанку никто не стал. Так что свое они отработали сполна. И, надеюсь, уроки извлекли. А мне хватает и остальных проблем. Ребята, конечно, присматривают за всеми. Без этого никуда. Тут уж Дарсаль сам настаивает. В отличие от Брона, Палме оказалась живучей. В последние годы она даже ходит с трудом, но заведением своим управляет цепко. С радостью прикрыла бы его. Да жаль некоторых стражей. Арат тоже дождаться не может. Годы не прошли бесследно. Шутит, что мечтает хоть на пенсии вернуться в родные края. Прекрасно его понимаю. Мои утраченные и вновь обретенные воспоминания и мне часто спать не дают. К тому же на него, как выяснилось, действуют облучение. Защищали, чем могли, в Йован отправляли восстанавливаться. И даже с Шаматри пытались договориться. А все же долго оставаться в Айо ему тяжело. Вхожу в покои. Совсем другие, не те, что занимала раньше. И не Илариандра, конечно. Пришлось целый ремонт с перепланировкой затеять, чтобы ничего не напоминало тщательно вычистить энергетику. «Как же я без Верховного Ата Урвана?» в который раз спрашивает Рэй. «Это же не навсегда. Тебе полезно почувствовать, что такое управление государством». «Но имейте в виду, я в Юван за невестой не поеду. Некоторые традиции пора выкидывать на свалку». «Я тебя и сам не пущу», — посмеивается Дарсаль. Рею пока рано об этом думать, но почему-то именно эта мысль тревожит с самого детства. Хотя с его уровнем ума я за потомство не переживаю. Уж скорее за невестку, чтобы нормальная попалась, а то как влюбится, упрется. Только рассчитываю на зрение и благоразумие. Ну и на то, что он всегда почти безоговорочно верит Дарсалю. «Я тебе с земли привезу», — смеюсь. «Я уж сам как-нибудь справлюсь, с вашего позволения», заявляет мой взрослый ребенок, который пока еще едва достает мне до уха. Обнимаю его. Какое же это счастье? «Но всякие темные», — бормочат Раи. С тех пор, как у Дарсаля открылась эта удивительная способность очищать, трудно предположить, что возле престола не будет такого человека, пусть даже всего несколько недель. Эрмирий любезно согласился присмотреть за чистотой аур. Усмехается мой муж. «Не хочу, чтобы вы летели на этой старой развалюхе!» Откуда ни возьмись, появляется Тера. Она всего на год младше Рея, зато, по-моему, унаследовала непоседливость за двоих. Только Дамар не участвует в разговоре. Пока еще не понимает, как далеко собрались родители. Предпочитает резвиться со сверстниками. Не волнуйтесь, у нас черный ход домой есть. Я давно уже заготовила все ответы. Улыбаюсь, стараюсь говорить как можно легче, не показывать, что необходимость разлуки стягивает и мое сердце. Мам, эксперименты с нижними воротами эфира не всегда проходят успешно. Это уже блещет рассудительностью Рэй. Все будет хорошо. Обнимаю обоих. Ворота на землю действительно открываются не так часто, как хотелось бы. Похоже, именно шаматри и закрыли их в древности, не желая выпускать детей-геи, как раз тогда, когда начались первые вспышки самосознания. Похоже, на одном из древних земных языков и выстроены те самые звуковые коды, что открывают проход. И возможно ли все названия, начиная с Раума и заканчивая Мелиадой, имеют особую связь с праматерью? Во всяком случае, демон Раум там точно числился. Очередной выписанный из «Ювана» робот нам об этом сообщил. Несмотря на бесконечные сложности, двоих человек все же отправить удалось. А еще нашли старинные записи о пятом выходе. Оказывается, предки пытались устроить, так сказать, портал, который открывался бы в любом нужном месте. Но тут эксперименты действительно пока далеки от завершения. «Как же ты за пределами Шаматри, пап? Сила не исчезнет?» В стотысячный раз переживает Рэй. «Не хочет, чтобы мы ехали». Надеюсь, когда-нибудь он меня поймет. Я столько лет была оторвана от дома, но с тех пор, как начали проявляться воспоминания... Нет, мой дом давно уже здесь, но я просто не могу не побывать там, где прошло самое раннее детство. Не узнать ничего. Это желание раздирает почти физически. Не исчезнет, убеждаю. Мои способности ведь и на Земле заметили, только там они иначе называются. Я с детства обучалась работе с энергетикой, каналами. В Шаматре даже уровень техники того мира не в состоянии отследить. Это совершенно иная сила. Но такого изучения аур, как тут, больше нигде, насколько мне известно, нет. Хотя, кто знает, Куда продвинулась наука за последние десятилетия? И, возможно, именно эти знания помогали мне справляться с собственной энергией, видеть то, чего не должна была. Изучая оба проявления моей ауры, Дарсаль сказал, что, похоже, отец вплел мне в замок еще и ментальную защиту. «Нас встретят, на развалюхе только за пределы системы вылететь. Все будет хорошо», — успокаивает в стотысячный раз Дарсаль. Честно говоря, с трудом представляю, как Альянс воспримет команду слепых. Тревожно. За последние годы зрение редко подводило меня, и одно, и второе. А как будет в далеком космосе? Или в том переполненном техникой и лишним эфирным мусором месте, где мы однажды с Лией на несколько мгновений оказались? рей сам того не ведая или ведая, Иногда мне кажется, он унаследовал слишком острый и проницательный ум, отточенный генами императоров, снова заставил усомниться. Я еще помню это ужасное чувство, когда ничего не можешь сделать, ничем не можешь помочь родным. Сжимаю кулаки, их-то у меня никто не отнимет. Наэля рядом в обтягивающем космическом комбинезоне, такая отстраненная, сконцентрированная. Привык видеть ее домашней. Не могу не думать, как бы сложилась ее судьба. Наша судьба. С Шаматри договорились на удивление быстро. Впрочем, их интерес тут тоже имеется. Хотя есть все основания полагать, что сила в роду Наэли передается из поколения в поколение еще с тех незапамятных времен, когда ворота эфира были открыты, и люди ходили туда-сюда, веруя скорее в колдовство, нежели в науку. Все же выяснить, как можно больше об этом, нужно. Шаматри ведь единая энергетическая система. Она ищет и пытается заполучить даже самые отдаленные свои компоненты. Так что пояс астероидов преодолели легко. Старая, с трудом отлаженная колымага не развалилась. Стыковка с кораблем «Альянса» тоже прошла гладко, в основном за счет ресурсов высланного нам навстречу судна. У людского конгломерата слишком много требований, но у «Айована» есть одно неоспоримое преимущество – слепые с мощной энергией шаматри, тонкую нить которой ощущают даже сейчас за миллионы километров от дома. Наэля стоит, вцепившись в мою руку, с волнением ожидает первого контакта. зная о чем переживает больше всего, а вдруг Альянс решит повторить опыты женщин Йована, а вдруг захочет парочку слепых. Но сейчас за мной вся сила моего мира, весь пепел ума. Она не понимает, как это, а я не могу объяснить. Недаром ведь слепых считают непобедимой армией. Другой рукой сжимает холку кошки. Охотница сама настояла на поездке. Лексий тоже поставил перед фактом, что не отпустит нас одних. Он до сих пор не остепенился, продолжает развлекаться, меняя любовницы, не останавливаясь на какой-нибудь одной. Увлеченно работает со мной над разными проектами. Ну и ставит проверяющее клеймо, конечно. Достиг того уровня, о котором двое мальчишек и не мечтали никогда. Признаться, я рад иметь прикрытие в виде такого друга. пени тоже порывалась полететь, и, пожалуй, она лучше многих подошла бы. Но Шаматри распорядилась по-своему. Подбросили им внеплановую беременность, а уж тащить в космос кормящую маму, отрывая от малыша. Лия отказалась на отрез. Женщины и Йована не остались в стороне. Прислали пару своих человек. Весь наш экипаж стоит за нами. Ауры взведены пружинами, напряженно ждем. Дверь стыковочного шлюза открывается. За ней двое, дальше еще несколько военных. Внутри все смягчено, ничего не настораживает. Они подготовились. Знали, что мы увидим, учли как можно больше. Чую скрытую мощь оружия, но она не направлена на нас. Просто защита. Даже людей подобрали соответствующих, за которых можно не беспокоиться, что чистоту их помыслов рассмотрят. Молодая женщина с мягкой, сильной, голубоватой аурой. В ней так мало вкраплений темного и мрачного. Разглядываю с удовольствием, переключая зрение. Светлые соломенного цвета волосы и ясные голубые глаза, каких, пожалуй, и не увидишь в ай ване Сила, масса структурированных знаний тайников с оружием в одежде. И удивительная, мягкая доброжелательность. Мы ей нравимся, искренне нравимся. Интерес, любопытство, долг. Если поначалу я недоумевал, что на такую серьезную миссию послали женщину, то все больше понимаю, почему. Ей не нужна физическая сила. Ее оружие в другом. Она хороша. Рядом с ней стоит мужчина, ауру которого словно рвали в клочья много раз, но она все равно выдержала и срослась, оставив тонкие, едва заметные нити шрамов, почти сгладившихся. И все же глубоких, однако не разрушивших целостность. Наверное, благодаря яркому золотому стержню, горящему внутри. У нас в Айо-Ване таких и не встретишь. Пожалуй, Вселенная не настолько уж и неприятное место. Между ними слишком ясно читается связь. Необычные кольца на мизинцах из чужеродной органической субстанции, сияющей чистой, мощной, нечеловеческой силой. Я бы их с интересом изучил. Думаю, у этих двоих и дети есть, хотя свадебной метки я не вижу. Тамалия и Антер Равель, произносит девушка, галактическая служба по контактам с внеземными цивилизациями. Рады приветствовать в Альянсе. Мы будем сопровождать вас в пути. Дарсаль и Наэлия Лабер. Выступает ли как обычно, принимая на себя общение, пока я проверяю слой за слоем безопасности. Столько всего предстоит освоить и узнать. Тяжело нести на плечах бремя за всю планету, хотя другого я себе уже не представляю. «Наверное, с каждым прожитым в центре политики годом, воспитывая молодого наследника, все лучше понимаю, что двигало Илариандром и почему он поступал, как поступал. наэля хочет помочь Ай-Йовану, вывести наш мир на новый уровень, осуществить свою давнюю мечту, как горели ее глаза» когда она говорила о медкабинах, об иной защите от облучения, помимо возможности Шаматри, восстанавливать генотип, о недоступных нам сейчас знаниях. «Мой дом давно уже здесь, Дарсаль», ответила однажды на одни из самых тяжелых сомнений, какие только мелькали в моей жизни. «Но ты ведь понимаешь, как тяжело не знать, что с мамой. Понимаю». Вижу ее желание всем помочь, даже Алме, которая и вовсе уверена, что ей обязан каждый лично. И на побег Шарассы она смотрела сквозь пальцы. Не стала ее ловить, хотя из-под присмотра не выпускаем, конечно. Камилу из школы Ливии во дворце устроила. С Шаматри достигнута какая-никакая договоренность по поводу пятен, но прекрасно понимаю, и это желание Наэлии найти средства, которые не зависят от своенравной переменчивой силы, что время от времени начинают чудить. Возможно, лучший выход для Айована – связь с другими планетами, с Землей. По крайней мере, стоит хотя бы попытаться поискать потомков, в которых Шаматри встроилась, но развелась иначе. Понять, как она эволюционировала. У нас столько планов. Лия берет себя в руки, аура привычно структурируется, заполняясь ровным, синим светом. Сжимаю ее пальцы в ответ. Я рядом, любимая. Твой до последнего вздоха, моя императрица. Вы прослушали книгу Нидейлы Нельте «Слепой страж». Книга третья «Слепой страж скрытых земель» записанную в Storytel в 2022 году. Текст читали Наталья Белозерова и Алексей Суботин.